Глава 15. Милиционер раскрыв удостоверение, фотография была похожа на звонившего. Участковый Иванов произнёс: "Мужчина за дверью. Марго открыла дверь, милиционер прошёл к квартире, посмотрел на ребёнка, оглядел помещение, заглянул в холодильник. Поступило распоряжение оформить ребёнка в дом малютки до вашего совершеннолетия", строго сказал Иванов. Участковый был молодым, интересным юношей, на вид лет 20, может 25, в морго не разбиралась. "Я буду жаловаться", возмутилась молодая мама. "Это не поможет", улыбнулся участковый. "Даю подсказку, нужно оформить опекунство. Бабушки есть?" "Нет, у меня сестре старшей скоро исполнится 18. Ну, пока исполнится, органы опеки могут забрать ребёнка". Я, конечно, напишу хорошую характеристику, что у вас чисто, в холодильнике есть еда, но это навряд ли поможет. Понимаете, вы же сами ещё ребёнок. Я не ребёнок, я мама. Лучше было бы, если сделала аборт, детей не было бы больше. И так никто рожать не хочет, боятся, не знают, что в стране завтра будет. Ничего не будет. Страна у нас молодая, выживет, как и мы. Ладно, распишитесь здесь, я пошёл. Милиционер подсунул Марго папку, державшую пожелтевшую бумагу на зажиме. Она размашистым почерком написала: "Отказываюсь отдавать ребёнка в дом малютки, так как могу обеспечить себя и его сама. Работаю парикмахером на дому". И с нажимом поставила подпись. Милиционер ухмыльнулся, козёрнул перед симпатичной девушкой, поправил фуражку и вышел. Марго скрутила дулю Показала ее в сторону двери. Пусть только попробуют забрать у меня сына. У меня жилье есть, приватизированная дача есть, руки, ноги, работа будет. Она подбежала к двери, выглянула, крикнула в догонку участковому: "Вы заросли, товарищ милиционер. Давайте я вас подстригу дешево". Внизу шаги замолкли. Секунду было тихо. Затем Марго услышала быстрые топот ног, перескакивали через несколько ступенек. Я как раз парикмахерскую собирался у лба участкового, снимая фуражку. Марго посадила его напротив шкафа в спальне родителей. Зеркало было от пола до потолка. Она набросила на него пелёнку, завязала сзади аккуратно, оглядела участкового в зеркале. Я сделаю вам красивый затылок, немного больше оставлю впереди. В общем, делаем чисто офицерскую модельную стрижку. Вверху троечка, внизу единичка. Марго умело работала ножницами, обходя клиента со всех сторон. Волшебные руки колдовали над головой участкового. Тепло и запах сладкого молока успокаивал. Участковый закрыл глаза от удовольствия, ему нравилось, когда возятся в волосах. Он даже немного уснул. Очнулся от дуновения фена на лицо вздрогнул. Неужели это я? Не думал, что могу быть таким красивым. Улыбнулся участковый протянул деньги, не взяв сдачи. Вы своим скажите, пожалуйста, у кого стриглись, пусть ко мне приходят, улыбнулась Марго. Конечно, не переживай, обязательно передам. Через месяц по городу поползли слухи, что Марго занимается проституцией. К ней разные мужики ходят, громче всех кричала соседка. Нужно лишить её материнства. Участковый попал в поле зрения начальства, и ему вкатили выговор и лавочку прикрыли. Благо Давид Рашидович оформил апекунство на нее и Артемку. Наташа уехала на заработки, Марго осталась одна. Ночами Тёмочка не спал, крутила животик. Первые три месяца всегда тяжело проходят, она это знала. Кладла теплую пеленочку между собой и Артемием, ходила по комнате из угла в угол, не спала. Ей показалось. Что кто-то постучал в балконную дверь, она вздрогнула. Неужели Руслан? Зачем я ему? Неужели и нас с сыном бьёт? Промелькнула мысль. Марго сильнее прижала к груди сына и медленно открыла задёрнутые шторы. Нет, показалось, вздохнула Марго, разглядывая балкон. Она вспомнила, как Руслан забирался по водосточной трубе к ней. Наверное, также залез убивать моих родителей. Никогда не думала, что ради жилья можно кого-то убить. Следователь сказал, что мотив у него был. Не хочу в это верить. Он в розыске. Хоть бы поймали, я бы напрямую спросила, за что. Марина Котова спрятала Руслана, она не могла позволить никому его найти. В психиатрической клинике он оставался с ней один на один. Марина гладила его по светлой голове, успокаивала. Ничего, тебя подлечат, выйдешь новым человеком. Я с тобой. Конечно, а она была с ним, ведь мать, узнав о сыне убийце, сразу уехала за границу. Слава богу, сбережения были. Ночами копалась она в карманах Виктора Мурманского, пока тот был пьяным, накопила столько, что могла бы купить маленькую деревеньку где-нибудь в Воронежской области, затеряться в лесах. Но она купила квартиру в Испании. По деньгам ей подходило. С двоюродным братом Виктора, с которым была расписана, не развелась. Статус замужней дамы ей нравился, тем более вдовы. Номинального мужа пристрелили при первом покушении на Виктора Мурманского. С колких дружков она проводила в другой мир за последнее время, сбилась со счёту. Здоровалась с ними только на кладбище теперь, определяя у кого памятник побогаче. Это ж нужно отдельную площадь под бандитские шедевры выделить городу, э такую модерн-Невскую лавру, думала она, прощаясь с бывшими дружками перед отъездом. Ей казалось, что в какой-нибудь могилке прикопали дружки мужа её сыночка, а она была уверена, что его нет в живых. На имущество не покушалась, помнила, что у неё ничего нет. Вдове бывший эффективный муж тоже ничего не оставил. Он был правой рукой барона, его телохранителем. Наверняка оставил свои сбережения детям от первого брака. Хотя Людмила на похоронах очень хорошо изображала расстроенную жену, чтобы люди из особого отдела, которых на кладбище было много, ничего не поняли. Их действительно было не распознать. Стояли как и все с огромными букетами тёмных роз, слушали разговоры, работа у них такая быть в центре всех событий. Костя Крест её недолюбливал. Ожидать подачек не стоило. Время упущено, годов ведь никого не красят. Внимание мужчин катастрофически улетучивалось. Столько пластических операций перенесла ради них. А вижу только безгливые взгляды богатых бизнесменов, политиков, ментов и смех за спиной со словечками: "Смотри, И ещё один обезьяний клон пошёл. Конечно, умные мужики не клюют на таких женщин с искусственным интеллектом на роже, а дураков почти всех перестреляли, как тетеревов. Умные побеждают изощрённым способом, дураки не успевают сообразить, откуда ждать удара. Ничего не спасает: ни бизнес, ни власть, ни деньги. Поужинал, вышел, пробежался по детской площадке, отстреливался как мог, но финиш один контрольная пуля в лоб. Либо дорожно-транспортное происшествие, отказ тормозов, а сколько таких, кто грибов поел, случайно оказались поганками. Марина Григорьевна Котова, задание центра выполняла строго по указанным параметрам. Но когда пришла в квартиру убитых на улице Артёма, отклонилась от курса. Марго была в роддоме, Наташа в горах. Ночью, пробравшись в квартиру тайком, она внимательно осмотрела место преступления. Взяла первый документ, помогающий раскрыть многие тайны. Как учили в юридической академии, внимательно прощупала мелкие детали, ничего не упустила. Слишком быстро сфабриковали дело против Руслана. У неё были свои методы осмотра, но про них позже. А сейчас, в темноте, используя фонарик, Марина взяла с полки фотоальбом, внимательно посмотрела фотографии. Одна её очень заинтересовала. На фото в обнимку стояли два неразлучных друга, убиенные в одну ночь с разницей в полчаса. Виктор Мурманский и Василий Подделкин. Марина вытащила фотографию, аккуратно доставая уголки из прорези альбома, но случайно обнаружила под этим фото ещё одно. Сначала ей показалось, что мелькнуло что-то знакомое. Она ближе поднесла фонарик, сомнения исчезли, как дымок от зажжённой спички. На фото была её мама. За талией её обнимал Григорий Фомич. Мама, вскрикнула Марина и выронила фото из рук. Виктор, мой родной брат, как эхо пронёсся в тишине ответ. Да, да, да. Значит, Руслан племянник Вот почему мне так тянуло к нему, вскрикнула Марина. Она быстро положила две фотографии в сумку, оглядевшись ещё раз, побежала к судмедэксперту. Марина сама напросилась в эту командировку по заданию Генеральной прокуратуры. Ей нужно было ответить на вопросы. Она их получила.